Глава пятая. Последний снегопад. Зима в тот год выдалась снежной. Снегопад начался еще в декабре и не прекращался до середины января. Тяжелые облака нависли над домом матушки ночи, цепляясь за флюгер на крыше мягким подбрюшьем, и никакой ветер не мог сдвинуть их с места. Снег все падал и падал день за днем, ночь за ночью пока сугробы вокруг дома не выросли до самой крыши. Снег облепил деревья за оградой, укутав голые черные ветви в белые меха. В такую погоду нечего и думать о том, чтобы выходить в лес, как бы Иве того не хотелось. Кто же ее отпустит, если даже матушка не выходит за порог? Еще чего!» — фыркнула добро злая повариха, стоило Иве об этом заикнуться. «Заблудишься!» а кто тебя искать будет? Уж точно не я, я в этот снег не ногой. А сама ты обратной дороги не найдешь, что бы ты о себе не думала». Ива понимала, о чем говорит Роза. Снег заметал следы быстрее, чем они появлялись. Отойдешь от дома на сотню шагов и навсегда пропадешь в белой круговерте. И потому Ива торчала дома, теряя еще дням и неделям. Почти все время она сидела у окна в своей комнате и, прижавшись носом к холодному стеклу, смотрела на кружащие снежинки. Они походили на крошечных белых бабочек, порхающих в полосе желтого света от уличного фонаря. Медленный, беззвучный танец зимы. От стекло запотевало, а потом покрывалось изморозью, которую Ива соскребала ногтями. Подушечки пальцев потом покалывала от холода. Иногда чаще всего темными ночами его видела, как к дому подходят большие белые звери с длинной шелковистой шерстью и круглыми глазами. Они останавливались за невидимой под сугробами оградой и подолгу смотрели на светящиеся окна. Но ни разу ни один из них не попытался приблизиться. Ива не имело ни малейшего понятия о том, что это за звери и чего они хотят. В книгах профессора Сикорского подобные создания не упоминались. В самом доме стало удивительно тихо, словно снег, выпавший снаружи, заглушил все звуки внутри. Кто-то из жильцов впал в спячку, прочие редко покидали свои комнаты, разве что ради общего ужина. Но и там они редко разговаривали между собой. Все чаще ужины проходили подмерный стук ложек. Ива, будь у нее такая возможность, и сама бы с радостью впала в спячку до самой весны. Но она не знала, как это делается. Десять попыток, и все закончились неудачей. Ничего не оставалось, кроме как продолжать смотреть в окно и ждать, когда же разойдутся облака и появится солнце, когда же прекратится снег. «Это мой последний снегопад», объявил как-то профессор Сикорский за ужином. Повариха, которая как раз наливала ему суп, вскрикнула и уронила половник, залив потертый плед желтоватой жижей. Лицо ее посерело, Верхняя губа поползла вверх, обнажив крупные зубы и бледные десны. Еще чуть-чуть, и она переменится. Но за столом была матушка, и, видимо, это помогло Розе удержать себя в руках. Она громко выдохнула, широко раздувая ноздри. «Эй, о чем ты таком говоришь, старый хрыч?» Старик даже не заметил, что его облили супом, и какой опасности им всем удалось избежать. Глянув на повариху, он рассмеялся, будто закашлялся. Иве показалось, что в его смехе совсем нет радости, только усталость и обида. «Ты знаешь, о чем я», — сказал Сикорский. «Я слишком стар, и время моё на исходе. Пора мне с этим делом заканчивать. Хватит». «Это ты стар?» — повариха презрительно фыркнула, видимо, забыв, что сама же назвала его старым хрычом. «И ещё чего. Между прочим, кое-кто здесь куда старше тебя». «Неужели?» — прищурился профессор. «И ты и я, мы оба знаем, что дело здесь. Не во времени». Когда он начал говорить, его слова сочились желчью. Однако к концу фразы от нее не осталось и следа. Опустив голову, Сикорский уставился на свои руки. Ива проследила за его взглядом. У профессора были длинные пальцы такого цвета, будто их вылепили из свечного воска. Кожа тонкая, что папиросная бумага. Сейчас пальцы дрожали. «Ты бросай эти глупости!» сказала повариха. «Лучше почитай нам свой некролог!» «Слишком долго, Роза!» проговорил Сикорский, не поднимая головы. «Слишком долго!» «Все эти годы я жил надеждой, а вдруг?» незнанием, как полагается учёному, и даже неверой!» «Но моя надежда, как песочные часы!» «С каждой секундой!» Из них вытекают песчинки, одна за другой. А вместо них остается пустота, одна за другой. Их уже почти не осталось, и скоро не останется совсем. «Глупости», — заявила повариха. «Голова большая, а у Мишка в ней с ноготок. Даром, что ученый, из чего она выдумывал. Мадам, ну скажите ему». И сквозь презрение в голосе прозвучал неподдельный испуг. В отличие от Ивы, повариха понимала, о чем говорит старик, и ей это не нравилось. Лицо становилось все бледнее, скоро она уже не сможет себя контролировать. Ива быстро огляделась, высматривая пути к отступлению. Когда все случится, думать будет поздно, а попасть поварихе под горячую руку ей хотелось меньше всего. Матушка долго молчала, не глядя на профессора и повариху. Взгляд бездонных черных глаз устремлен в бесконечность. «Оставь его, Роза», — сказала она в итоге. «Он знает, о чем говорит». «Но, мадам!» — повариха выпрямилась. И вот тут-то все и случилось. Роза переменилась в одно мгновение. Ее лицо стало белее мело, белее молока, побелели даже губы. Ее добрые глаза налились кровью, да так, что по белоснежным щекам потекли темно красные капли. Рот перекосила, а из груди вырвался злобный рык, нечеловеческий крик, но звериный рёв. В уголке рта вспенилась темная слюна. Сорвав с пояса мясницкий тесак, повариха обрушила его на стол. Удар был такой силы, что лезвие по рукоять погрузилось в твердое дерево. Таким ударом она легко бы могла отсечь кому-нибудь голову. Жильцы, которые сидели слишком близко к переменившейся поварихе, бросились в рассыпную. Даже те, кого смерть в обычном понимании этого слова нисколько не пугала. Кое-кто предпочел и вовсе исчезнуть, раствориться в воздухе облачком дыма. Китайские младенцы списком забились под стол. К несчастью, его была уже слишком высокой и понимала, что под столом на всех места не хватит. Впрочем, сейчас по вариху нисколько не интересовали ни китайские младенцы, ни другие жильцы. Кровавые глаза глядели на матушку ночи. «Безглазая ведьма» зашипела Роза. «Дьявола в отродье! Да как ты смеешь!» Черная пена пузырилась на губах. На своем веку его повидало немало чудовищ и монстров, и страшных, и странных, но лишь немногие из них могли сравниться с переменившейся поварихой. Роза вырвала тесак из столешницы. На пол полетела посуда, вилки, ложки, тарелки с недоеденным ужином. Фарфоровая супница подскочила, будто тоже хотела сбежать. Под столом кто-то захныкал, кто-то заскулил. Лицо матушки оставалось спокойным и печальным. Она предвидела перемену, заранее знала, что случится с поварихой. «Роза», — вздохнула она, — «ты устала. Тебе нужно отдохнуть». «Ах ты!» — взвыла повариха, но матушка уже подняла руку и легонько кончиками пальцев коснулась ее запястья. Кровавые глаза поварихи тут же закатились, и она рухнула на пол, как подрубленное дерево. От удара содрогнулся весь дом. Лампа закачалась под потолком, и по стенам заплясали длинные тени. Под столом заверещали китайские младенцы, расползаясь во все стороны. Матушка нагнулась к поварихе и ласково погладила ее по голове. «Спи, мой друг, спи. Еще не пришло время для твоей ярости». Единственным, кто не произнес ни звука, Был Сикорский. Он так и сидел в своем кресле-каталке, сложив руки на коленях с таким видом, будто вообще не заметил, что произошло. Когда он заговорил, то не повернулся к матушке. «Мадам!» — голос профессора скрипел, как ржавые дверные петли. «Когда-то очень давно, когда я пришел в ваш дом, вы мне кое-что обещали. Вы подарили мне надежду». «Я не дарю надежду», — покачала головой матушка. «Лишь покой и утешение». «Вы сказали, что если я останусь здесь, я снова ее встречу». «Это ваши слова, мадам, и я их запомнил. Но этого не случилось. У меня уже не осталось сил, мадам. Простите». Матушка молчала долго, пристально глядя на старика. Над столом повисла тяжелая тишина. Никто не смел вдохнуть. Иве казалось, что она слышит, как падает снег за стенами дома, укутывая его в белый кокон. «Я помню, что будет», — сказала матушка. Сказка без конца Поздно вечером, почти ночью, Ива пришла в комнату матушки. За высоким окном кружил снег, белые мотыльки порхали в медленном танце. Но больше ничего не разглядеть. Не видно ни леса, ни ограды, ни двора, только снег и густая темнота ночи. Ива подумала, как там сейчас ее крестный, один в большом лесу, Впал ли он в спячку, забившись в берлогу, или сидит сейчас в пещере под корнями огромного дерева с жесткости рок и глядит на огонь, вспоминая о своей крестнице. А может, он бродит через заснеженный лес, выскивая логово первозверя? Дверь скрипнула, притворяясь за спиной, и его укутал мягкий полумрак, словно она с головой провалилась в сугроб. В комнате матушки ночи не горело ни одной лампы, свечи или фонаря. Но сказать, что здесь было темно, хоть глаз выколи, тоже нельзя. Свет здесь был свой, особенный. Свет остывших звезд и сгоревших созвездий. Свет, который существует за секунду до того, как вспыхнет спичка. И свет, который остается, когда гаснет свеча. Свет, который светит во снах, когда глаза плотно закрыты. Ива любила матушку, однако ей не нравилось бывать в ее комнате. И вовсе не из-за пауков, хотя пауков здесь хватало. Все углы оплела густая паутина, свисала с окна, рваной занавеской, по которой непрерывно сновали мохнатые восьминогие создания. Но пауков хватало по всему дому, и не они делали эту комнату особенной. Здесь сива казалась себе слишком маленькой как по росту, так и по возрасту. Откуда-то она знала, что эта комната на втором этаже на самом деле гораздо старше остального дома. Старше самых высоких деревьев в большом лесу и даже старше гранитной скалы. Не было никакого дома, не было луны и звезд на небе, а эта комната уже существовало. В комнате матушки не было кровати. Хозяйка никогда не спала. Из всей мебели здесь стояло лишь одно единственное скрипучее кресло-качалка, вокруг которого валялись спутанные клубки шерсти. Длинными пальцами матушка перебирала тонкие нити, стучали в руках костяные спицы. Она вязала. Но что именно, Ива не имела ни малейшего понятия. Может быть, новое одеяло для дочери, поскольку из старого Ива давно выросла. А может, она плела сети. Пауки сновали по нитям, раздувшись от зависти. Скрестив ноги, и села на пол, рядом с креслом, и подняла глаза на матушку. «Расскажи мне сказку», — попросила она. «Какую именно, золотце? Хочешь, я расскажу тебе про снежных зверей и про то, как они ходили искать солнце?» Ива замотала головой. «Нет, я хочу услышать сказку профессора Сикорского». Матушка задумалась, но вязание не прекратила. Крошечный паучок повис на паутинке, пытаясь внести свой вклад в ее работу. «Это сказка, у которой нет конца», — сказала она в итоге. «А разве бывают сказки, у которых есть конец?» — спросила Ива. Матушка улыбнулась. «Ты права», — сказала она. «Сказки не любят заканчиваться, и то, что мы видим, как конец, всего лишь новое начало. Тогда слушай». Его поджала колени к груди, обхватив их руками, а матушка начала рассказ. «В этой сказке не будет чудес и превращений», — говорила она под стук костяных спиц. «Когда-то давно жила на свете девочка, лишь немногим старше тебя». Ее мать умерла в тот день, когда девочка появилась на свет. В те времена такое случалось часто. И девочка росла с отцом, которого очень любила. Ее отец был известным ученым. Он изучал насекомых, бабочек и писал о них книги. Вместе с дочерью они путешествовали по всему свету. Они побывали и в холодных горах, где живут бабочки с крыльями прозрачными, как стекло. И в жарких джунглях, где живут бабочки огромные, как птицы, а крылья их сверкают ярче драгоценных камней. У ученого была мечта. Он хотел найти такую бабочку, которую еще ни один человек не видел. Он хотел дать ей имя своей дочери. Матушка ненадолго замолчала. Костяные спицы замерли в бинных пальцах. Ива сидела не дыша. Комнату окутала такая тишина, что слышно было, как падает снег за окном, и как шуршат лапки бесчисленных пауков, спешащих по своим паучьим делам. Когда же матушка снова заговорила, ее голос изменился, хотя его не могла бы сказать, в чем именно заключается перемена, просто он зазвучал по-другому. И вот однажды они приехали в город, что стоит на краю большого леса, И там ученый наконец нашел то, что искал, бабочку, которую прежде не встречал ни один человек, бабочку, которой он дал имя. Но случилось еще кое-что. В том городе отец девочки встретил женщину, молодую и красивую, и он привел ее в свой дом. Она не была плохой женщиной, но девочка с первого дня не взлюбила ее. Она не хотела делить отца с кем бы то ни было». «Может быть, будь она старше, она была бы умнее? Может быть, будь она старше, она бы не сделала ту глупость, которую сделала?» «Какую глупость?» — спросила Ива, заранее зная ответ. Девочка ушла в лес, одна. Она не сбежала из дома. Все, что она хотела, — это найти ту самую бабочку, чтобы отец снова обратил на нее внимание» чтобы он забыл про мачеху и вспомнил, что у него есть дочь. Она ушла и не вернулась. И с того дня никто ее больше не видел, и никто не знает, что с ней случилось. «Даже ты?» — удивилась Ива. «Даже я», — кивнула матушка. «Я знаю многое, но еще больше от меня скрыто». Когда девочка пропала, сердце ее отца разбилось. Он прогнал из дома молодую красивую женщину, он искал свою дочь, и много людей помогало ему в этом. Но проходили дни, недели и месяцы, а они так и не нашли ни малейшего ее следа, ни малейшей подсказки. И вот однажды ученый сам вошел в большой лес и пошел вперед, не разбирая дороги, все глубже и глубже, все дальше и дальше. Так он шел много дней. Падал от усталости, но всякий раз поднимался и продолжал идти. Шел, пока не увидел дом, стоящий в самом сердце леса. «Проходи и оставайся», — сказала ему хозяйка дома. «Придет срок, и ты снова ее увидишь». И ученый остался жить в этом доме. Он ждал. Он ждет. Матушка ночи замолчала. «И это все?» — спросила Ива. Честно говоря, она была разочарована. Историю, которую рассказала матушка, она знала. Что-то подслушала, что-то подсмотрела, кто-то проговорился, а о чем-то и сама догадалась. Такая уж эта сказка, вздохнула матушка. Ты права, покачала головой Ива. У этой сказки и в самом деле нет конца, даже такого, что обращается в новое начало. Эта сказка еще не закончилась, сказала матушка ночи. Белый карлик. На следующий день Ева спустилась в котельную, проведать уфа. Когда она вошла, мохнатый великан сидел на корточках перед топкой и смотрел на танцующее пламя. Огонь отражался в его зрачках, но и его даже представить не могла, какие истории и сказки он там видит. Когда-то она лишилась этого дара, и теперь огонь для нее оставался просто огнем, а уголь всего лишь углем. Ива не знала, почему так вышло. Наверное, в ту ночь угольная девочка забрала у нее эту способность. А может, причиной стал обычный страх. В глубине души Ива боялась, что если она снова попытается заглянуть в вглубь камней, случится что-то плохое, и назов явится некто, кто окажется в сто крат хуже угольной девочки». «Ива пришла», — ухнул Уф. «Ива принесла Уфу сахар?» «Конечно», — Ива вытащила из кармана желтый кристалл. «Вот, угощайся». Уф проглотил кристалл в один присест и зажмурился, делая вид, что ему очень нравится. Будто ничего лучше он в жизни не пробовал. Ива знала, что на самом деле Уф не чувствует вкуса, ни сахара, ни других лакомств, которыми она его угощала время от времени, но он всегда искренне радовался этим подарком. Для обоих это было чем-то вроде ритуала, скреплявшего дружбу. Его присела на корточке перед дышащей жаром топкой, и лицо и спина тут же вспотели. «Это хорошо, что всегда есть уголь и горит огонь», — сказала она. «Иначе наверху мы бы совсем замерзли. Бр! Для наглядности она обхватила себя руками за плечи и поежилась, будто ей очень-очень холодно. Уф захлопал глазами. «Почему?» — спросил он. «Ну как же, наверху зима, и снега навалило по самую крышу». «Что такое снег?» — спросил Уф. «Это замерзшая вода. Ну, он похож на угольную пыль, только белый и холодный». Она задумалась. «А знает ли Уф вообще, что такое холод?» Огонь в топке горел в любое время года. Здесь в котельной не было зимы, как не было весны, лета и осени. Все дни как один день. Да и никакой разницы между днём и ночью тоже не было. Уф обдумал ее слова. «А снег хранит истории?» Хм. Ива вытерла мокрое лицо рукавом. Темные прятки, похожие на перья, прилипли к колбу. «На снегу остаются следы?» И эти следы можно прочитать. Так что да, снег хранит истории. А уголь? Это тоже замерзшая вода? Порой логика черного кочегара ставила Иву в полнейший тупик. Она не нашлась, что на это ответить. Я спрошу у профессора Сикорского, откуда берется уголь. Он умный и должен знать. Лицо её помрачнело. Сикорский сказал, что это его последний снегопад, поделилась она. Он не любит белую угольную пыль? Увы догадался, что девочку что-то огорчило, но не понял, что именно. «Дело не в снеге. Хотя, может быть, и в снеге тоже». Ива представила дочь Сикорского, как она одна денешенько бредет через лес под непрекращающимся снегопадом, как ищет бабочку со своим именем, маленькая заблудившаяся девочка. Но какие бабочки в середине зимы? И девочка давно уже не девочка, а самая настоящая старушка». Если она жива, конечно, в чем Ива сильно сомневалась. «Это очень грустно», — сказала она. «Не хочу об этом думать». «О чем ты хочешь думать?» — прогудел Уф, всегда готовый помочь. Ива пожала острыми плечами. «Не знаю», — вздохнула она. «О том, что когда-нибудь снег прекратится, а потом закончится и зима, а когда наступит весна, придет крестный, и мы вместе отправимся в большой лес». Странный звук прервал их беседу. Словно в глубине котельной у дальней стены кто-то провел гвоздем по камню. Звук, от которого у Ивы мурашки забегали по коже. «Что это?» Тут же напряглась девочка. Она обернулась, но за спиной никого не было. Уф, впрочем, не выглядел особо удивленным. Он втянул носом горячий воздух и сказал. «Подземники? Они несут уголь, чтобы наверху было тепло». «Подземники?» Ива вскочила на ноги. От своего друга она неоднократно слышала про обитателей подземелий, но за все годы ей самой так и не довелось встретить этих существ. Сколько раз она стояла напротив разлома в стене и всматривалась в густую темноту. Не сосчитать. Сколько раз она думала о том, чтобы спуститься по каменным ступеням и выяснить, куда ведет эта дорога. Но ей не доставало решимости. А вот теперь подземники пришли сами. Еще чуть-чуть Ива откроет еще одну тайну дома матушки ночи. От предвкушения у нее затряслись руки. Звук повторился: тоненький, неприятный скрип из глубины туннеля, Ива во у разлома, затаив дыхание. И вот в проходе замерцал голубоватый огонек, холодный и спокойный, ни капельки не похожий на танцующие в топке пламя. А еще пару мгновений спустя из темноты появился подземник. Он шел, сутулившись, выставив перед собой длинную палку, на конце которой светился бледно-голубой шар. Этой палкой подземник то и дело задевал стену, словно слепец тростью, простукивающий дорогу, отчего и раздавался противный звук. А на стене после этого оставались тоненькие мерцающие полоски, чем-то напоминавшие склизкий след улитки. Ростом подземник оказался ниже ивы. Настоящий карлик, тощий, как спичка, с острым костлявым лицом, похожим на звериную морду. Его кожа была такой бледной, будто по венам текла не кровь, а молоко, и свисала складками на животе и на боках. А еще у него имелся хвост, остроконечный отросток, длиной с руку Ивы. Ива немного растерялась и потому не сразу сообразила, кого же ей напоминает это создание. «Ну, конечно же». Подземник выглядел, как огромная крыса, вставшая на задние лапы. Только у крыс симпатичные мохнатые мордочки, а на лице и на теле этого существа не было ни единого волоска. За спиной у него висело что-то вроде заплечной торбы, заполненной черными кусками угля. Ива сглотнула и заговорила первой, еще до того, как подземник ее заметил. «Привет, я Ива, дочь матушки ночи, а ты...» подземник пискнул так громко, будто защемил себе хвост. Он глянул на девочку, и на его морде отразились испуг и удивление. В то же мгновение он отшвырнул торбу и метнулся обратно в темноту. Ива замешкалась лишь на секунду, а затем припустила за ним со всех ног, даже не обернувшись. Все ниже и ниже. Ива бежала быстро, но подземник оказался еще быстрее. Вскоре она перестала различать маячащую впереди белую фигуру, а затем исчез и голубоватый свет. Ей пришлось бавить ход, чтобы не упасть. В окутавшей ее темноте Ива едва различала, куда ступает, а от полос оставленных фонарем подземника света, считай, и не было. Но не к лицу дочери матушки ночи боятся темноты. О том, чтобы повернуть назад, у нее и мысли не возникло. Слишком долго она откладывала это путешествие под землю. А теперь поздно отступать. Его немного беспокоила мысль, не делает ли она чего-нибудь запретного. Все-таки она не спросила разрешения ни у матушки, ни у поварихи, ни у Уфа. Но среди правил, которые ее окружали, путь под землю не упоминался. А раз не сказано, что нельзя, значит, можно. Формально она ведь все еще в доме, так? Она не выходила за ограду, а в доме для нее нет запретных уголков. Куда больше его огорчало то, что она отправилась в путь без оружия. Лук и стрелы остались в ее комнате. Конечно, здесь, в узком туннеле, от Лука мало толку, но с колчаном за спиной Ива чувствовала себя увереннее. У нее не было с собой даже ножа. А если в глубине подземелий ее поджидают голодные чудища? Но азарт и любопытство оказались сильнее осторожности. Крестный бы этого не одобрил. Но крестный был далеко, и не мог ее остановить. Несмотря на темноту, бежала она легко. Туннель шел под наклоном, но не слишком крутым. А ступени были длинными, на таких не споткнешься. Сам проход изгибался вправо. В какой-то момент Ива поняла, что бежит по широкой спирали, уводящей ее все ниже и ниже. Ива бежала, выставив руку, то и дело касаясь одной из стен. Камень был холодным и влажным, а в воздухе все сильнее ощущалась сырость. Вспотевшая в котельной, Ива особенно чувствовала холод. Руки до плеч, икры и бедра покрылись гусиной кожей. Еще один минус путешествий из бухты-барахты. Стоило одеться потеплее. Но не поворачивать же из-за таких пустяков. Следы от фонаря подземника подсказывали, что она движется в верном направлении. Один раз Ива замедлила бег, чтобы рассмотреть их получше. Подобное свечение было ей знакомо. Так светятся в ночи гнилушки, светлячки и некоторые грибы. Странный свет. И живой, и мертвый одновременно. От него веяло влажным могильным холодом. Туннель вился, уводя ее все глубже. В боку начала покалывать. Но его уже поймало ритм, и ей было сложно остановиться. Она бежала, слушая ровный стук своего сердца. Каменные своды давили так, что у девочки заложило уши. Интересно. Как глубоко она спустилась. В энциклопедии профессора Сикорского Ива видела картинку земли в разрезе, огромное яблоко с тонкой каменной кожицей, под которой бушевало негасимое пламя. Одного дуновения достаточно, чтобы превратить маленькую девочку в дымящуюся головешку. А может, и головешки никакой не останется. Впрочем, никакого жара веющего из глубин Ива не чувствовала. Наоборот, становилось только холоднее. Тут либо энциклопедия врет и нет под землей негасимого пламени, либо она спустилась еще недостаточно глубоко. Поглощенная этими мыслями Ива не смотрела под ноги: Да и какой в этом смысл в такой темноте? И потому она крайне удивилась, когда очередной шаг не нашел опоры. И возмахала руками, хватаясь за воздух, тщетной попытки остановить падение. Но было поздно, и она рухнула на что-то мягкое, скользкое. И влажная. Куда идти? Ива тут же вскочила на ноги. К счастью, упала она с маленькой высоты, меньше собственного роста. Совсем не ушиблась, да и испугаться не успела. Куда больше ее огорчил тот факт, что она вляпалась во что-то мерзкое, на ощупь, как жидкая грязь, а пахло плесенью и гнилью. И лишь потом пришло осознание того, что она могла свалиться в настоящую пропасть свернуть себе шею, сломать ногу, разбиться насмерть или еще чего похуже. Запоздалый страх заставил его поежиться. Сколько раз ее предупреждали смотреть, куда она ступает. Бежать быстро вовсе не означает нестись, сломя голову. Его несколько раз глубоко вдохнула, заставляя себя успокоиться. А затем вдруг принялась бить себя руками, не столько счищая, сколько размазывая по одежде вонючую грязь. Она понюхала кончики пальцев и ее чуть не вырвала. Что за гадость! Так пахнет застоявшаяся болотная жижа, в которой что-то сдохло. Ива почти с тоской вспомнила о горячей ванне в доме у матушки. Вот бы сейчас с головой залезть в мыльную воду и чтобы повариха изо всех сил терла ее щеткой и поливала из ковшика. Уж Роза бы точно отмыла эту мерзость. Роза могла отмыть что угодно. Но ванна была далеко, в заснеженном доме. А возвращаться туда... Ива не спешила. Глупо же поворачивать назад только потому, что она во что-то вляпалась. Ива завертела головой, сились разглядеть в темноте, куда же она попала. Здесь было темно, но не так, как в туннеле. Стены покрывало что-то вроде тусклой светящейся слизи или плесени, местами таким толстым слоем, что они блестели, как стеклянные. Света они давали совсем мало, но его оказалось достаточно, чтобы Ива смогла увидеть прямоугольное помещение размером с общую гостиную. Это было именно помещение, а не настоящая пещера. Слишком уж ровные и гладкие потолки и стены, как в каменном склепе. А где склеп, там и покойники. Ива замотала головой, прогоняя эту мысль. В дальнем конце темнели четыре прохода. Один, правда, оказался слишком маленьким, и его едва ли смогла бы в него протиснуться. Больше здесь ничего не было. Если не считать, конечно, отвратительной грязи на полу. Ива поджала губы. Ну, что дальше? Куда подевался ее белый карлик? Он мог скрыться в любом из четырех проходов, но не искать же его на наобум. К счастью, у нее имелась подсказка — та самая грязь под ногами. Иве не хотелось к ней присматриваться, однако пришлось присесть на корточки, зажав нос двумя пальцами. Отрезкой вони засвербела в носу и защипала в уголках глаз. Она быстро нашла, что искала. но покрывавший пол жижи отчетливо выделялись следы узких ступней. вообще до следов здесь было множество, во всех направлениях, но эти выглядели самыми свежими, Ива поняла это потому, что они не успели заполниться водой. И вели они к самому маленькому проходу. Проклятие. Ива не сдержала возглас разочарования. Тем не менее, она подошла к узкому проходу и просунула голову. Ничего не увидела, кроме сгустившейся темноты, чернее глаз матушки ночи. Лезть туда не имело смысла. Если согнуться в три погибели, может, и получится протиснуться, но дальше кончится тем, что она попросту застрянет. Вот если бы она могла каким-то образом уменьшиться, но подобными талантами Ива, увы, не обладала. Она отступила на пару шагов и чуть не упала, запнувшись о нечто, скрытое под грязью. На секунду его замешкалось, но затем подцепила это нечто ногой и дернуло вверх. Раздался чавкающий звук, словно кто-то вытащил ложку из огромной миски с хлюпающей кашей. «Наверное, камень или что-то вроде...» «Оказалось, вовсе не камень». Его уставилась на небольшой вытянутый череп без нижней челюсти, но зато с большими передними зубами и неестественно крупными глазницами. Череп и напоминающий человеческий и в то же время совсем другой. И кроме того он светился тем же тусклым светом, что и слизь на стенах. Его подняла свою находку и держа ее на вытянутой руке заглянула в пустые глазницы. На мгновение ей почудилось, что череп сердито таращится в ответ, мол что уставилась Неприятно мягкая кость прогибалась под пальцами. Мелькнула дикая мысль, а может, из этого черепа можно слепить нечто совершенно иное? Но сама идея показалась ей отвратительной. Все-таки кости это кости, та внутренняя опора, на которой все и держится, и она должна оставаться твердой камень, а не глина. Очевидно, череп принадлежал какому-то подземнику. Подземелья под домом матушки оказались не таким уж и безопасным местом как бы все не обернулось тем, что и ее кости окажутся в этой грязи. Ива продолжала глядеть на череп и думала о том, стоит ли считать такую находку знаком, предупреждением, что лучше бы ей сейчас повернуть назад. Но это означало лишь одно — отступить и так ничего и не узнать. А пойти на такое его никак не могла. «Еще чего?» — сказала она. «И нечего меня пугать!» Череп промолчал. Ива хотела отшвырнуть его куда подальше, но тут ей в голову пришла иная мысль. Как бы то ни было, этот череп светился, пусть и тускло, а поскольку другого фонаря у нее нет, то и выбирать не приходится. Осталось решить, куда идти. Следом за белым карликом путь заказан, а особой разницы между оставшимися туннелями Ива не видела. Она заглянула в каждый, Все они вели вниз практически параллельно друг другу. Перед каждым Ива замирала и долго прислушивалась но из темноты не доносилось ни звука. «Раз так?» — сказала она, взглянув на череп. «Значит, нет никакой разницы, куда идти?» Ива понимала, что ответа она не услышит. Говорила лишь для того, чтобы хоть как-то разогнать гнетущую тишину. Череп ответил половиной мерцающей улыбки. «Тогда вперед!» — сказала Ива и шагнула в правый туннель, тот, что был ближе к узкому проходу. «Возможно, что на самом деле разница и была». Возможно, в какой-то параллельной реальности девочка, похожая на Иву, как две капли воды, свернула налево и попала в чудесный сад с волшебными цветами. Или ее разорвали на части подземные монстры с голодными глазами и до бела обглодали ее кости. Возможно. Но Ива сделала то, что сделала, а иначе и не могло случиться. Озеро слез Света черепа едва хватало, чтобы разглядеть, куда она ступает. Но хуже, что в темноте, совершенно не получалось следить за временем. И вошла, и шла. Но о том, как долго она идет, догадывалась лишь потому, как ныли икры да по поурчанию в животе. Утром она не хотела есть и отказалась от завтрака, а теперь вот пожинала плоды. Кроме того, ее мучила жажда. Конечно, воды вокруг было много, она сочилась прямо из стен, Достаточно поднести сложенной лодочкой ладони и пей, сколько влезет. Однако Иви еще не отшибла обоняние, чтобы отважиться на подобный шаг. Даже на расстоянии чувствовался гнилой запах. До сегодняшнего дня Ива была уверена, что, пройдя сквозь земную твердь, вода очищается и становится пригодной для питья. Но, видимо, здесь это не работало. В конце концов, туннель вывел ее в очередную прямоугольную залу с высоким потолком. Здесь уже не было хлюпающей вонючей грязи, а в самом центре поблескивал круглый пруд с водой гладкой, как зеркальное стекло. На берегу через равные промежутки стояли толстые каменные столбики высотой иви по пояс. Всего их было 10. с опаской приблизилась к краю. Берег оказался выложен гладкими камешками, подогнанными друг к другу без малейшего зазора. Приходилось ступать очень осторожно, чтобы не поскользнуться. И не горело желанием здесь искупаться. Черная вода не морщилась даже малейшей рябью да и откуда ей взяться, если под землей нет ветра? Разве какая рыба плеснет хвостом? Впрочем, его сильно сомневалась, что в этом пруду водятся рыбы. От воды тянуло холодом. Он просачивался под одежду и словно бы ощупывал ее тонкими ледяными пальцами. Не только тело, но и мысли, желания и сны, будто пробовал. Каковы они на вкус? Неприятное чувство. Гадкое. Ива поежилась. Не от ощущений и дурных предчувствий было что-то еще, что не давало ей покоя. Далеко не сразу Ива догадалась, в чем же дело. Легко заметить то, что есть. Но куда сложнее, то чего нет. А не было отражений. Ива сглотнула и для верности помахала над поверхностью пруда светящимся черепом. Ничего. Она не особо рассчитывала увидеть в воде собственную физиономию, но свет-то должен был отразиться, хотя бы отблеском, бликом. Но его видела лишь черноту. Ей стало не по себе, словно она громко крикнула, не услышала звука собственного голоса. А когда она подняла голову, то увидела, что на нее таращатся круглые глаза с узкими вертикальными зрачками. Каждый из столбиков, окружавших пруд, оказался каменным идолом, вроде каменной бабы из сада Матушки Ночи, но меньше и с более грубыми чертами. Сделаны они были из темного гранита, на котором криво и косо были выцарапаны вытянутые лица. Без малейшего намека на нос или рот, но зато с огромными глазищами, от которых начинались глубокие бороздки. Пока Ива таращилась на идола, по этим дорожкам вдруг побежала вода. Тяжелые капли набухали внизу глаз статуи, видимо, конденсируясь из воздуха, избегали к основанию и дальше в черный пруд. И хотя этому явлению легко было найти логическое объяснение, все равно казалось, будто идол заливается черными слезами. Ива повернула голову. Из глаз соседнего идола также текла вода. Все они плакали. Черный пруд оказался озером слез. Ива нашла небольшой камешек, взвесила его на ладони и бросила в пруд. Тот исчез без малейшего всплеска. Черная вода поглотила его, ровная гладь не поморщилась. Ива же подумала о том, что подобная участь ждет любого, кто окажется в этом пруду. На память не останется даже расходящихся кругов. «Прячься!» — прозвучал голосок, тихий, тише шепота. «Прячься!» Ива замерла, не смея пошевелиться. Кровь гулка застучала в ушах точно бубен, обтянутый старой кожей. Один, два, три удара. Когда она все же обернулась, за спиной никого не оказалось. Ива почти не удивилась. В доме матушки ночи хватало и теней, и призраков, и привидений. Нет смысла их бояться. Ничего плохого они сделать не могут. Их прикосновения легки и прохладны. Даже не сравнить с холодом, веющим от черного пруда. Конечно, призраки предпочитали держаться ближе к чердаку, чем выше, тем лучше. Но не исключено, что кого-то из них занесло в подземелье. «Кто здесь?» — его подняла над головой светящийся череп. «Прячься, прячься!» — раздалось место ответа. «Они близко. Кто близко? Подземники? Прячься!» Шепот прозвучал настолько тихо, что Ива едва его расслышала. Но он не отдалился, а угас как гаснет свет керосиновой лампы, когда поворачиваешь вентиль. Его прислушалась, пытаясь понять, действительно ли кто-то сюда идет. Из туннеля за ее спиной не доносилось ни звука. Был еще один проход по другую сторону пруда, но и там было тихо. Единственными звуками в этой зале оставались ее дыхание до удары сердца. И все же что-то изменилось. Может быть, она почувствовала движение воздуха, или же голос из темноты заставил разыграться ее воображение. Но спустя пару секунд Ива даже не сомневалась в том, что сюда действительно кто-то идет. Волоски на загривке встали дыбом. Почти не слышно, Ива отступила от пруда. Череп она оставила на берегу. Прятаться в темноте со светом в руках ничего глупее не придумаешь. Тем более, что прятаться было негде. Это не лес, где всегда можно найти укромное местечко. За каким-нибудь деревом, в корнях или ветвях. Тут же были лишь каменные стены. «Сюда!» — зашептал голос у самого ее уха. «К стене! Ближе!» Ива не почувствовала ни ветерка, ни запаха, ни тепла дыхания. Значит, и в самом деле привидение. Тем не менее она последовала совету и прижалась спиной к холодному камню. Леви" зашелестел голос. «Ниша». Следуя указаниям, Ива передвинулась на шаг влево, потом еще на один, пока не нашла углубление в черной стене размером с чемодан. Чтобы там разместиться, ей пришлось согнуться в три погибели, да так, что голова оказалась между коленями, а лопатки упирались в потолок. Но укрытие — это всегда укрытие, каким бы неудобным оно ни казалось. «Спасибо», — произнесла Ива одними губами. безликие сестры. Они появились из дальнего туннеля. Очень высокие и очень худые создания в длинных черных балахонах, выглядевших так, будто их сшили из полуистлевших лохмотьев. Двигались они бесшумно, скорее плыли над полом, покачиваясь из страны в сторону. Лица скрывали одинаковые белые маски, гладкие и блестящие, вроде бы из фарфора, а может из полированной кости. Ничего похожего на отверстие для глаз или рта, Ива не увидела: никаких выступов или углублений. Они были безликими. Вот слово, которое первым приходило на ум. В тонких руках, сложив ладони, каждое из существ несло крошечный свечной агарок. Свечи еще горели, но тусклые язычки пламени дрожали. Легкий порыв ветра, одно неосторожное движение, и они погаснут. На длинных пальцах. Блестел оплывший воск. На самом деле существа не выглядели опасными. Странными? Пожалуй. Но к странностям Иве было не привыкать. Она не понимала, зачем ее невидимый помощник заставил ее спрятаться. Может, наоборот, стоило выйти навстречу? А если что-то пойдет не так? Ива прикинула скорость, с которой двигались безликие существа, и решила, что в любом случае успеет убежать. Тем временем существа приблизились к черному пруду и встали позади плачущих идолов. Ростом они не уступали матушке ночи, всего же их оказалось девять. Одно место пустовало, как раз напротив притаившейся ивы. Некоторое время они так и стояли, практически неподвижно, если не считать легкого покачивания. На светящийся череп они не обратили внимания, хотя он лежал у них прямо под ногами. Ива решила, что эти создания попросту слепы, но если они ничего не видят, тогда зачем им свечи? Именно в этот момент существа, не сговариваясь, нагнулись к пруду и опустили огоньки в воду. Ива ожидала услышать шипение и всплеск, но ничего подобного. Темная гладь пруда осталась неподвижной. Огоньки же скатились с ладоней и заскользили к центру водоема. Ива не могла сказать, плывут ли они по поверхности или же в глубине. Они сталкивались, цеплялись друг за дружку и окончательно слились в центре водоема в пламенеющий шар размером с кулак. «Да это же солнце!» — вдруг подумала Ива. «Маленькое солнце, каким оно бывает в самый короткий день зимы!» И словно в подтверждение ее мыслям, пламя в пруду разгорелось и осветило плоские лица гранитных идолов. Влага из пустых глаз побежала быстрее. Воздух задрожал, его подалась вперед. Ей почудилось, что сейчас случится что-то важное и что-то чудесное. Огненный шар начнет расти, поднимется над водой. Но ничего не случилось. Огонь угас быстрее, чем разгорелся. Высокие существа медленно распрямились, продолжая раскачиваться. И хотя лица маски выражали не больше, чем выражала бы половинка яичной скорлупы, во всем их облике Иве почудилась печаль. Да такая что мороз по коже. Никогда еще Иве не было так грустно. Если бы подобная грусть навалилась на нее наверху в доме, она бы наверняка разрыдалась и кинулась бы искать утешение у матушки или у поварихи. Но сейчас рядом не было ни той, ни другой и вообще никого, кому можно было выплакать горе. Так что Ива лишь затолкала в рот кулак и прикусила костяшки пальцев. Тоска накатывала, как тошноты. И вы не могла сказать, что именно ее так огорчило, но хотелось забиться в угол и плакать до тех пор, покуда она не выплачет все глаза, покуда ее собственное лицо не станет гладкой белой маской. Эти существа смогли заставить рыдать даже камни. С той же торжественностью, с какой они появились, безликие существа двинулись обратно, одно вслед другому, не проронив ни единого звука. И лишь после того, как они ушли, Ива почувствовала что-то вроде облегчения. Навалившаяся тоска отступила. А спустя какое-то время она вновь услышала голос своего невидимого помощника. «Ушли, ушли, ушли!» Зашелестел над самым ухом. «Ушли, ушли, ушли!», ушли В голосе прозвучала неподдельная радость. Ива этого не видела, но допускала, что невидимка пустился в пляс. С привидениями такое случалось. Они редко сдерживали себя в проявлении эмоций. Кое-как Ива выбралась из укрытия. Ладони сильно вспотели, и она вытерла их об одежду. Хотелось еще ополоснуть лицо, но, взглянув на черный пруд, Ива решила, что это плохая идея. «Что это за существа?» Сестры. «Сестры! Сестры!» Голос невидимки дрогнул, и простое слово прозвучало до того мрачно, что Ива поежилась. «Сестры!» Бррр, хотя тоска и перестала сжимать ее сердце, ей все еще было не по себе. Мелькнула мысль, Они лучше ли вернуться домой, к матушке, к поварихе, к старику Сикорскому? Этого оказалось вполне достаточно, чтобы Ива разозлилась. Слишком далеко она зашла, поздно поворачивать назад. «Ушли», — повторил невидимка. «И ты уходи, торопись, а не вернуться, уходи». Еще чего?» — огрызнулась Ива. «Ты вообще кто?» «Покажись». «Нет, нет, уходи. Я не...» «Покажись», — повторила Ива. «Обещаю, я тебя не обижу». Ответом ей была долгая тишина. Но едва Ива решила, что ее невидимый помощник покинул ее, что она напугала его своей грубостью, как голосок снова зашелестел. «Тот человек, он... он тоже обещал. Обещал, что меня не тронет, что покажет...» Я «Не тот человек», — перебила невидимку Ива. «Клянусь именем моей матери, которого у нее нет, я тебе ничего не сделаю. Просто покажись». И опять тишина в ответ. Но на этот раз Ива знала, что невидимка рядом, а вовсе не оставил ее. Иначе зачем он пришел к ней на помощь? Нужно только подобрать правильные слова. «Пожалуйста», — прошептала она. «Мне здесь страшно. Я не хочу оставаться одна». Темнота всколыхнулась. Тень сгустились и растаяли. Ива вдруг поняла, что невидимка стоит прямо перед ней. Так близко, что, протяня на руку, легко могла бы до него дотронуться. Иви хватило ума этого не делать. Решись она на такое, и он... Она. Это была девочка. С остреньким злым личиком. И большими глазами. Впрочем, черты ее расплывались. Бледная, серая, бесцветная, как выгоревшая черно-белая фотография. Еще немного. И совсем исчезнет. В доме матушки хватало привидений, которые выглядели куда лучше. «Ты правда меня не обидишь?» — спросила девочка-призрак, обхватив себя за плечи. Будто она сильно замерзла, хотя привидения не чувствуют ни холода, ни жара. Только помнят о том, что это такое. Или же думают, что помнят. «Я поклялась именем матери?» — сказала Ива. Девочка медленно кивнула. А Ива между тем продолжала ее разглядывать, не пряча своего любопытства. О призраках она знала не так уж и много. Она прожила рядом с ними всю жизнь, и, возможно, именно поэтому никогда не задумывалась над их природой. Но она помнила, любое привидение существует до тех пор, пока о нем кто-то помнит. Память живых держит их в этом мире надежнее якорной цепи. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Я Ива, дочь матушки ночи». «Ну а ты...» Девочка-призрак избегала смотреть ей в глаза. Она то становилась плотнее и зримее, оставаясь при этом бесцветной, а затем тут же начинала таять на глазах. Вид у нее был до того жалкий, что Иве захотелось обнять ее и хоть как-то успокоить и утешить. Но она понимала, что не стоит даже пытаться. Во-первых, ничего не получится. Разве можно обнять бесплотное создание? А во-вторых, протяня на руку и хрупкое доверие установившаяся между ними, будет нарушена. «Я не знаю. Я забыла», — проговорила девочка-призрак. Ива нахмурилась. Что значит «забыла»? Воспоминания — самая суть привидений, их плоть и кровь, а имя тот еще якорь. И вызнавала призраков, у которых кроме имени вообще ничего не осталось. Лишенные облика, они повторяли его беспрестанно, чтобы хоть кто-то услышал и запомнил вы решила зайти с другого конца. «А что ты здесь делаешь?» «Прячусь», — сказала девочка. «И ищу». «И что же ты ищешь? Ты что-то потеряла?» «Я не помню». «И давно ты ищешь и прячешься?» «Я... я не помню». Лицо призрачной девочки задрожало. «Еще чуть-чуть, и она расплачется». Но призраки не умеют плакать. К тому же здесь и без нее. Хватало слез.